Глава четырнадцатая. Вылезший из кустов гек махнул рукой, и джип, едущий впереди небольшой колонны, остановился. Из него выскочили два солдата и лейтенант в фуражке с острохарактерным околышком. Коллега, однако. Летеха несколько секунд разглядывал появившихся на обочине людей, а потом безошибочно, о, где нюху человека, подошел ко мне и, козырнув, доложил. «Лейтенант Болотников, прибыл в распоряжение майора Лисова». Я тоже козырнул и, протянув руку для пожатия, представился. «Майор Лисов», после чего, почесав пробивающуюся щетину, продолжил. «Ты, лейтенант, очень вовремя прибыл. В газонах бойцы?» «Так точно, 52 человека. И в ЗИСе еще пятеро для конвоирования пленных». «Да, это вам не пехотные взводы. Но да ладно. Даже этой полусотни нам выше крыши должно хватить». Поэтому я не стал особо рассусоливать, а передав пленных тут же уехавшему конвою, приказал загнать остальные машины поглубже в лес и начать выгрузку. Пока солдаты строились, объяснил диспозицию Болотникову. Тот, почесав затылок, кивнул и отдал необходимые распоряжения. А задумка у нас была, как обычно, наглая. Хутор Мещука, который мы поверхностно оглядели издалека еще дней шесть назад, был довольно крупный. Два больших дома, да, с прочими сараями еще штук восемь наберется. Плюс баня. И где в этот момент могут ныкаться боевики, сказать крайне затруднительно. Поэтому даже имея преимущество в силе, атаковать их в лоб просто глупо. Нам живые языки нужны, а не трупы. Отослать НКВД выцепление и работать чисто тремя терроргруппами. Так сначала и думали. Но вот посланный в разведку Шмель со своими ребятами доложил, что народ по хутору ходит. Причем активно ходит. То есть скрытно сработать не получится. Кто-нибудь из домашних обязательно заметит странные передвижения по своей вотчине. До ночи ждать тоже не с руки. Значит, нужно как-то всех хуторских собрать, но при этом не особо будоража спрятавшихся поляков. Вот я и подумал, а что может быть естественней в такой обстановке, как не приезд нового уполномоченного НКВД? Старого-то какие-то прячущиеся по кустам подлюки в госпиталь спровадили – А я буду новым. Приеду, как и положено, с водителем, роль которого исполнит Гек. И еще с одним чекистом в исполнении Шарафуддинова. Подкатим, громогласно всех соберем, может даже слегка поругаемся. Чуть-чуть поагитируем за советскую власть. Намекнем на желание халявы в виде деревенских деликатесов. Сидящие на хуторе поляки, конечно, насторожатся. Но все их внимание будет приковано к новоприехавшим. Но мы их провоцировать не будем. Не станем даже близко подходить к домам. Просто после общих наездов намекнем хозяину, что нам еще полдня мотаться и нехило бы было представителям власти что-нибудь собрать на дорожку. В общем, изобразим себя именно такими, какими нас мельниковские пропагандисты рисуют. И всяко разно с полчаса внимания хуторских я на себе удержать смогу. По расчетам, за это время Болотников со своими людьми блокирует хутор на дальних подступах. А группы Шмеля и Кима начнут стягивать кольцо, проводя тихую проверку разных там авинов и гумнов. Вот так и выясним, где именно скрываются диверсанты. После чего последует внезапная атака. Не исключено, конечно, что они сидят в каком-то замаскированном подполе. Но это мы уже на месте разъяснять будем. Поэтому, забрав фуражку у лейтенанта и напялив ее на себя, маловато оказалось, зараза, скинул комбез и пошел ГАЗ-67, на котором прикатил Болотников. «Там уже расположились мои ребята». Гек, усевшись за руль, по-хозяйски оглядывался, попутно взмахами руки отгоняя ефрейтора, водителя, у которого пять минут назад отобрал погоны и его авто. «Ну чё ты страдаешь? Ничего с твоим козликом не случится. Иди, иди отсюда!» «Он, водила грузовики маскируют. Двигай, помогай!» Для водителя командирской машины, который в неуставной армейской иерархии занимал особое положение, такой совет был сродни прямому оскорблению – Но чернявый ефрейтор все равно не уходил и глядел на нового водилу скорбными глазами. Немного помявшись, он в конце концов выдал то, что его терзало. «Вы, товарищ лейтенант, с коробкой помягче, и передний мост, если включать будете...» Услышав жалобные напутствия и поняв чувство чернявого, я, пристегнув, наконец, лейтенантские погоны к своей гимнастерке, хлопнул его по плечу. «Не журейсь, боец! Вернем тебе машину в целости и сохранности!» «А сейчас что тебе, Болотников, приказал?» Ефрейтор вытянулся. «Находиться с другими водителями и ждать команды!» «Вот и находись!» Видимо, поняв, что нехорошие пришельцы, забравшие его ласточку, слушать никаких советов не собираются, водитель козырнул и поплелся к своим коллегам. А я, глядя, как последнее отделение спешенных бойцов исчезает в лесу, достал сигареты и продолжил. «Сорок минут бамбук курим, потом выдвигаемся». «За это время как раз все выйдут на исходные». «И... Гек, что ты там ерзаешь?» «Да туговато». Критически окинув взглядом Леху, вынес вердикт. «Не кипиши. И вообще, даренному коню зубы не смотрят». «Так, про что я?» «А, ребята выйдут на позиции и осмотрятся. Нам тут езды минут двадцать, так что к часу дня мы должны будем торжественно подъехать к хутору». «Шах!» Сидевший сзади Шарафуддинов сунул голову между нами и спросил. «Чего? Помня, ты страшная нерусь, дослужившаяся до сержанта, и с фамилией такой забебёнистой, ну, к примеру, Сапермурадов. Ругаешься, путая татарские и русские слова. Эх, жалко, у тебя висячих усиков нет, да и вообще мордой подкачал. Не очень-то на потомка Чингисхана похож. Точнее, совсем не похож. Скорее, на испанца. Ну да ничего. Главное, глядя на баб, сально улыбайся и бормочи что-нибудь по-татарски». Марат на эти слова возмутился. «Сам ты мордой не вышел. Из чего бы я на Чингисхана был похож?» Я хмыкнул. «А кто мне тут свой рот к нему возводил и себя чингизидом называл?» Видя, что шах пытается что-то сказать, я взмахом руки остановил его и продолжил. «Да ладно, скандальный потомок великого предка. Не дуйся, но помни, за тобой тетки и девчата. Они должны собрать детей вокруг себя и пугаться изо всех сил». И чтобы ни один пострелёнок из-под мамкиной юбки не выбрался. Шарафуддинов кивнул. «Сделаем!» Гек, Я пихнул локтем Пучкова. Но «Ну, а тебе и играть никого не надо. Будешь продуктовым мародёром. Смотришь на всех голодными глазами, громко сглатываешь обильные слюни и нюхаешь окружающую среду с целью обнаружения вкусных запахов. В общем, ведёшь себя как обычно». Пучков такого поклёпа не выдержал и несколько минут вещал о том, что он думает про своего командира. Потом мы опять замолкли, думая каждый о своем. Я прикидывал, что шуточный пересказ совместно разработанного плана несколько расслабил мужиков, и теперь они будут действовать более свободно. Хотя нет, вряд ли. Это внешне зубы поскалили, но напряжение так и осталось. Ведь именно от наших действий будут зависеть, насколько успешно пройдёт операция. Ну, не только от наших. Но вначале именно от них. Завяжем на себя всех хуторских. Невидимки сработают без помех. Упустим внимание пейзан. Пиши пропала. Да, тут главное не перегнуть палку. А то аковцы могут слегка возбудиться и прикинуть, что положить борзых уполномоченных безопаснее, чем ждать их возможного шмона. Дать им нас перебить мы, конечно, не дадим. Но ведь тут зависит от того, как все повернется. И ведь главное – Они нам живыми нужны. Особенно командир. Гонбовский, может, что-то тоже знает. Но пока его еще раз говорят. Шах, похоже, думал в том же направлении. Потому что, сдвинув пилотку на затылок, произнес. Через полчаса пленных уже должны довести до места. Интересно, Вепарь уже пришел в себя? Хорошо бы, если так. Может, даже без госпиталя обойдутся. инструктор ему укол сделает и сразу на допрос. Эт да... Закурив очередную сигарету, я закинул руки за голову и, щурясь от попадавшего в глаза дыма, завершил мысль. «Было бы здорово! Только сразу мы об этом не узнаем. Мы в это время представление давать будем. Так что действовать надо, как будто этот дикий хряк так и валяется без сознания. А когда в себя придет, неизвестно. Да. И в конце концов, что ты там напихал во в свой взрыв пакет, что он такой убийственный эффект дал?» Марат ухмыльнулся и пустился в пространные объяснения, в которых я, как обычно, ничего не понял. Единственное, в чем очередной раз утвердился, так это в том, что мой зам является скрытым маньяком тротилофилом. Интересно, что он на гражданке делать будет, когда война закончится? Хотя для нашей конторы война не заканчивается с подписанием капитуляции. Так что трубить нам всем, как тем котелкам, что из меди выполнены. А шах увлёкшись рассказом, уже переключился на свою новую задумку и трындел до тех пор, пока я, глянув на часы, не сказал. «Ну что, мужики, время!» Марат тут же замолчал, а пригревшийся на солнышке и закимаривший за рулём Лёха встрепенулся и, пробормотав что-то типа «Но вот на самом интересном месте разбудили!» Завёл машину. Вывернув на дорогу, мы покатили по грунтовке, резво подпрыгивая на всех её неровностях. Ехали молча до тех пор, пока, входя в новый поворот, не влетели в небольшую промоину. Скорость была уже приличная, но газон просто скакнул очередной раз и, как ни в чем не бывало, покатил дальше. А выдохнувший гек, благодарно погладив руль, заметил. «Хорошая бибика! Молодец!» И, повернувшись ко мне, добавил. «На виллесе имели бы все шансы кувыркнуться!» Шах, сидящий сзади, пробурчал. «Так ты скорость сбавь, а то точно не довезешь!» «Тут уж и я не выдержал!» «Да везёт! У Козлика колёсная база шире, и его перевернуть ещё постараться надо. Это тебе не «64» и не «Виля», которые заваливаются при каждом удобном случае. А эта машина – зверь! И по устойчивости, и по проходимости всех переплюнет. «Точно! Амортизаторы мягкие, расход горючки меньше, бензофильтр лучше, да и тяга насколько возросла. Но так движок-то помощнее будет». Так обсуждая достоинства ГАЗ-67 перед забугорными и советскими аналогами, мы и доехали до хутора Мищука, который открылся нам после очередного поворота дороги. Какой-либо ограды обозначать свои владения здесь было не принято, поэтому машина сразу подкатила к дому. И Леха, глянув на меня, принялся ожесточенно жать в кругляш клаксона. В ответ на мирское би-би сначала появилось трое маленьких мальчишек, остановившихся в шагах в десяти. А потом начали подтягиваться как взрослые, так и остальные дети. В итоге, через пару минут, мы имели в наличии 12 разновозрастных и разнополых разнокалиберных хуторян, которые возглавил подошедший одним из последних глава всего этого хозяйства Тарас Мищук. Мы к тому времени уже выбрались из машины, поэтому я, делая вид, что не знаю здесь никого, обратился к толпе. Кто тут хозяин? Мещук, мужичок небольшого роста, но коренастый и крепко сбитый, снял кепку и, сделав три шага вперед, представился, говоря по-украински, но на своеобразном волынском диалекте. «Это я, пан офицер, Мещук Тарас Богданович!» Небрежно козырнув, я назвал себя. «Лейтенант Могила, оперуполномоченный НКВД в вашем районе». «Новый, уполномоченный! Старого какие-то выродки подранили, так что теперь я буду тут всем заведовать». «Вообще не до тебя сейчас, но если уж все равно мимо проезжали, то решил познакомиться со своим контингентом. Сколько народу проживает на хуторе?» Хозяин огляделся, пошевелил губами и ответил. «Пятнадцать человек!» Я, демонстративно пристав на цыпочке, пальцем пересчитал стоящих возле нас людей и недовольно заметил. «Тут только двенадцать, а где еще трое? Или они представители власти даже видеть не желают?» Мещук замотал головой. «Да не, пан офицер!» «Маричка и Иванка на выпас пошли, вот и услышали, что машина подъехала. А отец мой заболел». Удовлетворившись этим объяснением, я кивнул, а потом, разглядев в толпе несколько подростков, продолжил опрос. «Парни призывного возраста есть?» «Нет, пан офицер». «А это?» «Так это подростки. Игорь и Степан. Одному 15, а другому 16 лет». «Да, а на вид здоровые бугаи. Меньше 18 никому не дашь». «Что вы, пан офицер, дети они совсем!» «Дети, говоришь, и документы имеются!» «А как же!» Мищук пожал плечами. «Я только новая власть пришла, сразу все документы справил!» Повернувшись к шаху, я чуть качнул головой и, стрельнув в сторону глазами, добродушно прикрикнул. «Сапар Мурадов, опять ты на баб пялишься! Отставить! Возьми мою сумку, сейчас пойдем перепись делать!» И, обращаясь к хозяину, предложил. «Ну что, веди в дом. Проверим, какие у тебя там документы». Момент был ответственный, но я надеялся на сообразительность зама. В принципе, если бы он протормозил, то я бы и сам нашел причину не ходить в хату. Но Марат оказался на высоте. Товарищ лейтенанта, зачем оходить туда? Там а лежит, совсем больной. А вдруг это тифа? Может, тут она на свежем воздухе справка проверим?» Изобразив задумчивую физиономию, я несколько секунд молчал, а потом кивнул и приказал Мещуку. Неси сюда все бумаги и стул захвати. Да, это, никому не расходится. Сейчас будем проверять и записывать поименно, с представлением личности. Хозяин было повернулся идти выполнять распоряжение, но потом на секунду застыв, растерянно сказал. Так, э, пан офицер, нет у меня стульев, только лавки. Да и батька мой в другой хате лежит. Я несколько задумался, но потом по-барски махнул рукой. «Той, в этой, какая разница? Санэпидемстанция обработку точно не проводила, а некоторые вирусы обладают повышенной вирулентностью, поэтому тащи документы сюда, я их в машине проверю». Охренев от обилия непонятных слов, Мищук вытаращил глаза, но переспрашивать не рискнул и покорно ушел в хату. Глядя в его спину, я только зубы сцепил. «Эх, мужик, мужик». «Но чем ты думал, когда подписывался Аковцам помогать? У тебя ведь на шее целая толпа народу сидит. И что они потом делать станут, когда основного работника заметут? Вот мля!» «А ведь заметут однозначно. Как ни крути, пособничество врагу в полный рост прослеживается. И от этого не отвертеться». «Хотя...» «Я задумался. Ведь все зависит от первопричины. Если он москалей всеми фибрами ненавидит, это одно». Идейный враг и детей в ненависти воспитает. Но Гонбовский говорил, что руководитель операции остановился на хуторе, потому что там его родственник живет. У деревенских родственные связи очень сильны. И, конечно же, отказать ему, даже понимая всю опасность своего деяния, Тарас просто не мог. Если так, то... Сталин в свое время убийц и предателей целыми народностями помиловал, исходя именно из той причины, чтобы не лишать семью кормильца. Мне до Виссарионовича далеко, но с Мещуком, когда все закончится, я еще поговорю. Может и получится отмазать. Жалко этого основательного мужика, честно говоря. Вон, в хате даже стульев нет, на лавках сидят. А если кормильца арестуют, то пацаны хозяйство не вытянут. И пойдет семья Мещуков по миру. Но да ладно, с ним позже разберемся. А сейчас, взглянув на часы, я удовлетворенно улыбнулся. 15 минут как с куста. И пока записями заниматься буду, еще минут 20, а то и больше людей возле себя удержать смогу без всяких подозрений. Пока я все это обдумывал, наконец вернулся хозяин, который принес документы. Причем не стопкой, а завернутые в платки. Осторожно положив их на капот джипа, Мещук, показав пальцем, пояснил. Вот здесь на взрослых, а здесь на детей документы. И вид этих бумаг, завернутых с деревенской основательностью в платочки, меня продрал до копчика. Повернувшись к Марату, я скомандовал, "Сапармурадов, Мурадов, займись!» Шах, удивившись изменению сценария, вопросительно посмотрел на меня. Но я только подтверждающий кивнул и, ухватив хозяина за локоть, тихо сказал, «Отойдем в сторонку, разговор есть». Тот настороженно вскинулся, но потом, обмякнув, двинул в ту сторону, куда я его подтолкнул. Отойдя шагов на двадцать от его домашних, я остановился и, вытащив пачку сигарет, предложил, «Закуришь?» Тарас несколько секунд разглядывал предложенное Курево, после чего, усмехнувшись в усы, вытянул сигарету. «Спасибо, пан офицер!» Прикурив от его Катюши, мы какое-то время молча пускали дым, а потом я, глянув в сторону газона, к которому по одному подходил народ, сказал «А теперь слушай меня, Тарас Богданович, и слушай внимательно. Только не дергайся, а то я вынужден буду тебя пристрелить. И если начнется стрельба, то могут пострадать твои родственники». А ведь именно из-за них я с тобой сейчас разговариваю». После этих слов Мищук насупился и спросил. «А что случилось, пан офицер? За что меня стрелять?» «За идиотизм. Если у тебя хватило мозгов подвергнуть такой опасности свою семью, то кроме как идиотом тебя назвать тяжело. Вижу, ты не понимаешь. Точнее делаешь вид, что не понимаешь. Но я тебя, козла такого, наставлю на путь истинный». Почему о дальнейшей жизни твоих домашних должен заботиться советский офицер из контрразведки, а? А ты, мудак, такой на них положил с прибором. Не дергайся, я предупреждал. Тарас, который, услышав про семью, сначала выпрямился. После моих слов опять ссутулился и поинтересовался. Да что случилось? А случилось то, что сейчас этот хутор окружен войсками НКВД. Догадываешься, почему? Да потому что здесь находятся польские диверсанты во главе с твоим родственничком. «Так вот, теперь сам прикинь, что станет с тобой и твоими родными после того, как начнется штурм?» «Не дергайся!» Это я на всякий случай добавил, так как Мещук и не думал трепыхаться. Он только уронил недокуренную сигарету и теперь стоял, опустив голову. Окинув его взглядом, я продолжил. «У тебя, Тарас, еще есть шанс. Невидимки уже начали работу, но, похоже, в дальних сараях пока никого не нашли. Вот у тебя и есть время, чтобы указать, где именно сидят поляки». Тогда боя не будет. Будет молниеносный захват. И ты не пойдешь в тюрьму. И семья твоя не уйдет в ссылку. Я, как старший офицер НКВД, могу это гарантировать. За сотрудничество с органами и помощь в поимке преступников все грехи аннулируются. Опа! Поймав взгляд Мещука, я осекся. Мля, что-то не то. Вначале он пересрал, а теперь вздохнул гораздо свободнее. Почему? Почему он не испугался предстоящей зачистки? «В чем дело?» Разглядывая этого пейзанина, я напряженно размышлял, что произошло в эти секунды. «Так, я ему сказал, что мы знаем про поляков». Тарас струхнул. Потом рассказал о предстоящей операции по поиску, и он вздохнул облегченно. «Так, так, так. Чего же его настолько расслабило?» «Стоп! Это может быть только в том случае, если он уверен, что мы их не найдем. Значит, или у него прямо на хуторе есть капитальный схрон?» Или поляков тут просто нет. Вот поэтому он так заблестел глазками. «Ничего, сейчас его додавливать буду». Ехидно ухмыльнувшись, я дополнил свои слова. «Сегодня утром невидимки взяли первую половину этой группы. Слыхал про невидимок?» «То-то! Это тебе даже не НКВД. Эти шлепнуты, как звать, не спросят. Так вот, в схроне, что возле болота, он там». Мотнув подбородком, я указал направление. Бойцы террор-групп арестовали польских диверсантов. И именно языки дали показания про тебя, твоего родственника, и рассказали о задаче, которую они должны выполнить. А задача у них шикарная. немного ни не мало о покушении на товарища Сталина. Так что, Тарас Богданович, сам понимаешь, особой разницы уже нет. Здесь они прячутся или где-то в другом месте. Хуторским по-любому кирдык. А кирдык – это значит «писец». На тебя есть показания, и этого будет вполне достаточно для ареста всех хуторян. Дело-то какое? Покушение на убийство самого товарища Сталина. Поэтому ты пойдешь к стенке, а твоих, что старше 14, по тюрьмам. Младших в детдома. Вот и решай, время еще есть, минут 5-7.